«Проходим! Здорово!» Артем кашлянул, перекрикивая звон. «Закончил?» Кузнец хмыкнул, не отрываясь от работы. «Хм! Закончил, доктор! Вон, гляди!» Он кивнул на стол в углу. Там лежал аппарат. Странное сооружение из кожи дерева и металла. Кузнечные меха переделаны и даже в некоторых местах перешиты. Они соединялись с каким-то хитроумным клапаном. От небольшой колбы отходила трубка с иглой, тонкой и длинной. Несколько заклепок до да безобразия грубых шуруп. Впрочем, если понять общий замысел, то не так все и плохо. Можно даже сказать «хорошо». Артем шагнул ближе. Это было оно. Конечно, не пневмоторах с 21 века. Но для 1916 года — почти чудо. Доктор нажал на меха и воздух с сухим свистом вышел из кончика иглы. Подкрашенная вода, при этом находившаяся в тонкой мерной мензурке, поднялась на три деления. «Это вы сейчас три кубических дециметра выдули», деловито пояснил кузнец. «Погрешность большая?» деликатно спросил Артем, понимая, что цифрам на мензурке едва ли можно доверять. Выглядело все очень кустарно. «Погрешность?» нахмурился кузнец. «Вы думаете, я совсем тут темнота?» «У меня, между прочим, и манометр турмерный есть. Вот им и проверял. По его же показаниям и метки чертил. Так что все точно». «Никодим, ты гений!» — воскликнул Артем, разглядывая аппарат. «Это же какая тонкая работа! На игла! Игла выше всяких похвал! Я знал, что ты сможешь!» Кузнец опустил молот, вытер пот со лба буркнул. «Ну, скажешь тоже, доктор. Не гений, а работяга». «Сказал, сделал. Только не сломай, металл дорогой нынче». Но в его голосе, грубом, как наждачная бумага, мелькнула тень гордости. Он скрестил руки, глядя, как Артем осторожно трогает клапан. Чуть мягче спросил. «Людям, говоришь, поможет?» «Поможет, Никодим, еще как поможет. Ребенку поможет». Кузнец только хмыкнул, отворачиваясь горну. «Ну, коли так, добро». «Ладно, доктор, бери свою штуку и иди. Дел у меня по горло». «Спасибо тебе». Артем заметил, как уголки его губ дрогнули. Кузнецу было лестно. Доктор уже собрался взять аппарат, но остановился. От Юрки, для которого этот аппарат был предназначен, мысли перешли к другому подростку, сыну кузнеца. «Никодим», — начал он осторожно, — «а как там твой отпрыск? Все в порядке?» Я его, знаешь, ни разу не видел, не выходит он что-то, стесняется или, может, болеет. Я бы посмотрел, если нужно». Молот кузнеца замер в воздухе. Лицо Никодима, только что смягченное похвалой, вновь стало твердым, как наковальня. Глаза сузились, и он резко развернулся к Артему. «Васька мой», — прорычал кузнец. «Здоров он. И не твоего ума дело, доктор. Бери свою машину и иди. Некогда мне». Артем опешил. Такой резкости он не ожидал. Никодим, обычно ворчливый, но добродушный, смотрел сейчас на него волком. Доктор открыл рот, чтобы возразить, но кузнец шагнул к нему, указывая молотом на выход. «Сказал, иди! Работы много!» Артем не стал вступать в споры. Понял, что для кузнеца тема эта непростая. «Ладно, выдаться еще случай, узнает, что там. Сейчас нужно готовиться к процедуре». «Аглая, вот тебе деньги, иди сходи в трактир и купи пару литров спирта. Нет, лучше уж сразу три. Только будь добра, осторожно, помни про закон». Сильвестр обещал, однако... Артем принес аппарат в больницу и теперь рассматривал его со всех сторон. Даже на помощницу не повернулся, не смея оторвать взгляда от чуда машины. «Батюшки», — вскинула руки Аглая, то да зачем же столько? Дрянью такой травить себя». «Захмелеете же в миг, задурнеете за спирту-то». «Ну, хотите обновку обмыть, хорошо, но не нужно же так. Давайте я лучше вам настойки своей принесу, рябиновой. Она и пьется легче, и голова с нее наутро не болит». «Аглая, да мне не для питья», — проворчал Артем. «Для операции нужно, для обработки аппарата, чтобы микробов убить, понимаешь?» «Ах, вон оно что, поняла», — закивала головой Аглая, принимая деньги. «Если спирта не окажется, купи тогда самое крепкое, что есть, только чтобы без примесей, без добавок. Все будет», — Аглая тут же упорхнула. Свет керосинки дрожал на столе, но даже так было видно все мастерство, которое применил кузнец, изготовив оборудование. Идеально подогнанные кожаные меха, точно выточенная деревянная рама, металлический клапан с хитроумным подсоединением. Артем покрутил трубки, проверяя герметичность, провел пальцами по швам шершавым от кузнечного труда. Пока разглядывал, вернулась Аглая. «Принесла». Запыхавшись, выдохнула она, поставив бутыль на стол. «Самый хороший взяла». «Спирт?» «Спирт». Артем наполнил граненый стакан до самых краев, смочил тряпку и принялся протирать клапан и трубку. Аглая следила за приготовлениями доктора с любопытством. «Обработка», — пояснил Артем, вытирая металл до скрипа. «Это надо чистить, чтобы зараза не попала в организм. Если в легкие залезет грязь, будет хуже, чем ваша скверна. Спирт эту дрянь убивает, делает аппарат чистым, как родник». Аглая наклонилась ближе, прошептала. «Вера Николаевна, мамка его, приходила давеча, кричала, что сынок ее помирает. Ох и вздорная же баба!» «Это хорошо, что мы сейчас процедуру делаем, а то ведь припрется опять, начнет». И словно черт, которого помянули не к месту, в комнату влетела Ростовцева. Ее лицо, обычно бледное, городской барыни пылало теперь багровым, глаза сверкали. «Я абсолютно ничего не понимаю», без всякого приветствия начала Вера Николаевна. «Доктор, когда вы, наконец, начнете лечить моего Юрочку? Или вы ждете, пока он умрет?» «Сит антульгабль». «Это невыносимо». «Отвечайте немедленно». Артем выдохнул, стараясь не сорваться. «Я уже лечу Юру, Вера Николаевна», — сказал он твердо. «И чем же вы его лечите, позвольте спросить?» «Вот этим аппаратом». Он кивнул на чудо-машину. Вера Николаевна замерла. Ее глаза расширились, рот приоткрылся, как у рыбы. «Сет? Сет-машин?» «Это... эта машина?» — прохрипела она, указывая на меха дрожащей рукой. «Вы... вы уже терзаете моего мальчика этим... этим... этим монстров де ферр...» — железным чудовищем. «Мон Dieu, c'est la fin. «Боже мой, это конец!» Она покачнулась, будто собираясь упасть в обморок. Потом, поняв, что ее ловить никто не собирается, схватила стакан, стоящий на столе. «Долю, вит, же мессомель». «Воды, быстро, мне плохо». Я прокинула стакан в себя одним залпом. Артем даже сказать ничего не успел. Аглая пискнула, зажав от смеха рот. Вера Николаевна поставила стакан и только теперь поняла, что что-то не так. Дыхание перехватило, женщина закашлялась, лицо побагровело, глаза вылезли. Некоторое время женщина не могла дышать, только открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Сент-Марии, c'est du poison!» «Святая Мария, это яд!» Прохрепела она, едва смогла говорить, и схватилась за горло. Потом, поняв, что выпила, выдавила. «Вы... вы хотели меня отравить!» доктор Муди...» доктор Муди...» «Проклятый доктор...» «C'est un complot...» «Это заговор...» «Я напишу своему мужу в Петербург, в газеты...» Артем рассмеялся, прикрыв рот. Аглая отвернулась, плечи ее тряслись. «Вера Николаевна, это всего лишь спирт», сказал доктор, давясь смехом. «Для аппарата. Вы случайно выпили. А насчет процедуры... Она безопасна. Я знаю, как ее делать». Вера Николаевна принялась обмахивать себя веером. «Мой Юрочка, муссель испуа». «Моя единственная надежда». «Не ваша жертва». «Сибарбар». «Это варварство». Она осела на лавку, бармача про скандаль. «Скандал». «И мон пуврекер». «Мое бедное сердце». Но глаза уже заблестели. Было видно, что алкоголь умерил пыл дамы. «Вы хотите тут побыть?» спросил Артем. «Пока идет процедура. Или вас проводить?» «Я буду тут», с трудом выговаривая слова, ответила Вера Николаевна. «Аглая». Артем повернулся к девушке. «Готовь Юру. Чистые полотенца, салфетки, кипяченую воду. И убери бутыль, пока Вера Николаевна не допила». Он глянул на ростовцеву, пыхтящую, как кот. Аглая, кусая от смеха губы, кивнула и выбежала, прижимая бутыль к груди. Артем посмотрел на аппарат, затем на Веру Николаевну. Юра ждал в соседней палате. Его хрипы доносились даже сюда. «Пора начинать», — сам себе сказал доктор и направился вместе с аппаратом в палату. Больничная палата, если этот сарай с серыми стенами и мутным окном можно было так назвать, дышала сыростью. Артем встал у лавки, где лежал Юра, худой, бледный, с ввалившимися щеками. «Колоть будете, доктор?» – спросил Юра, но в голосе не слышалось страха, напротив, только любопытство. «Буду», – честно признался артём – «но аккуратно и постараюсь не больно. Я боли не боюсь». уж какой смелый!» «Вот и хорошо». Артем поправил аппарат, проверяя трубку уже в который раз. над клапана пахло спиртом. Запах резкий. Был как напоминание о том, что это все, что у доктора есть вместо стерильных операционных. Доктор тщательно вымыл руки, вытера полотенце, взял иглу. «Длинноватая», — отметил он про себя, — «не такая, какие были в интернатуре. Для той процедуры, которую он собирался сейчас провести, желательно было бы иметь под рукой еще и рентген. Сейчас же были только его руки, меха и надежда, что он не ошибется». «А если ошибется?» Мысли лезли, как непрошенные гости. Если игла войдет слишком глубоко, воздух хлынет не туда, и легкая юры рухнет, как карточный домик. Пневмоторакс, от которого мальчишка задохнется за минуты. Помочь в таких условиях будет очень проблематично. Или грязь, которую не выжег спирт, проникнет в грудь. Потом сепсис и осложнения «Иван Павлович, вы готовы?» Тихий голос Аглай заставил его вздрогнуть. Артем сглотнул, чувствуя, как горло сжимает. «Готов», — ответил он и обратился к юре «Будет немного больно, но ты задышишь. Держись». Мальчишка кивнул. Артем стиснул иглу, пальцы дрожали. «Да что за черт, как у студента первогодки! Успокоиться немедленно!» Он закрыл глаза на миг, заставляя себя дышать ровно. «Ты делал это», — шепнул он себе. «В Москве, в реанимации, под лампами. Ты знаешь как». Он вспомнил своего наставника, старого хирурга, который говорил «руки боятся, а голова знает, доверяй голове». Страх отступил, не исчез, но стал тише, как далекий лай собак Зарного. Доктор перестал отвлекаться на него, переключившись на главное. Артем открыл глаза. Его руки больше не дрожали. «Аглая, полотенце», — сказал он спокойно, — «и держи судно ближе». Она кивнула, пододвигая миску. Артем приподнял рубаху Юры, обнажая полую грудь. Кожа была горячей, липкой от пота. «Протри спиртом, не жалей, большую площадь протирай. Да, вот так». Глая обработала бок. Доктор нащупал место укола, между пятым и шестым ребрами, где легкое ближе всего. Игла сверкнула в свете лучины, и Артем ввел ее, медленно, плавно, чувствуя, как металл проходит через кожу. Юра дернулся, тихо вскрикнул, но Аглая мягко придержала его плечи. «Тихо, Юрочка, тихо!» — шепнула она. Артем подключил иглу к трубке, затем к мехам. Плавно нажал на рычаг, и аппарат зашипел, выдувая воздух. Звук был резким, почти живым, словно в углу притаился старичок домовой, вздыхающий о нелегкой своей судьбинушке. Артем следил за Юрой, за его грудью, за лицом. Тут важно все, внимательно мониторить все показатели, в том числе чистоту дыхания и его глубину. Про пульс не забывать. Мальчишка стиснул зубы, но хрип стал тише, вдох глубже. Аппарат работал. Воздух сжимал легкое, давая ему отдых, как Артём и планировал. Он выдохнул впервые за минуту и почувствовал, как напряжение отпускает, как будто кто-то снял камень с груди. «Получилось», — сказал он больше себе, чем Аглае. «Юра, ты молодец. Дыши, парень, дыши!» Юра слабо улыбнулся. Его глаза блестели. От боли или облегчения Артем не знал. Аглая вытерла слезы, бормоча что-то про чудо. Артем осторожно закрепил трубку, чтобы воздух не вышел, и проверил меха. Все держалось, работало. Теперь только качать и молиться, что меха не порвутся». Но это, конечно же, было только начало. Юре нужна не одна такая процедура, чтобы зараза отступила. Однако же первый шаг был сделан. Артём вышел из палаты, тихо прикрыв за собой дверь. Процедура коллапса терапии прошла успешно. Юра дышал ровнее, хрипы затихли. Динамика оказалась положительной уже после первой процедуры. Удивительно, но аппарат Никодима сработал идеально. Аглая осталась с мальчишкой, шепча ему что-то утешительное, пока он засыпал утомленной болью. Артем вытер пот с олба, чувствуя, как напряжение отступает, но усталость наваливалась, как мешок с зерном. Он шагнул в узкий коридор больницы, ожидал увидеть мать Юры у двери с новым потоком французских проклятий, но вместо этого замер, моргнув от неожиданности. На лавке у стены, свернувшись в клубок, как кошка, спала Вера Николаевна. Ее модное платье задралось, обнажая щиколотки, а шляпка валялась на полу. Женщина трубно храпела. Артем подавил смешок. Он взглянул на Аглаю, которая выскользнула из палаты, и теперь стояла рядом, зажав рот платком, чтобы не расхохотаться. — Иван Павлович, — прошептала она, — глаза блестели. — Надо бы на заметку взять, успокоительное для особо буйных. Вера Николаевна во сне забормотала. — О, о мой сердце! — Ростислав, где ты, мой Марий? — Мой муж, — пропела она, переходя на невнятное мычание. Ее рука свесилась с лавки. Пальцы дернулись, будто ловя невидимый бокал. «Пусть поспит», — сказал артём Аглая, выпрямляясь. «Юра отдыхает, я проверю его через час. А ты следи, чтобы она не свалилась. И не давай ей больше ничего спиртного. пои как проснется, лучше крепким чаем». Аглая хихикнула, но кивнула, подбирая шляпку Веры Николаевны из пола. И вдруг, воровато поглядев на спящую женщину, примерила. «Женщины», — улыбнулся Артем, покачав головой. Аглая, да я только примерить, ничего такого и в мыслях не было. Господи, какая красивая, а мягкая какая, шелковая, как есть шелковая. Аглая, положи, это чужая вещь. наглая с явной неохотой вернула хозяйке шляпу. Да уж, Иван Павлович, с этой Верой Николаевной не заскучаешь. А Юрочка, он правда поправится? Артем посмотрел на дверь палаты, за которой спал Юра. Поправится, сказал он твердо. «Слава богу!» — перекрестилась Аглая. Доктор шагнул к выходу, но остановился, услышав, как Вера Николаевна во сне перешла на новый куплет. мух «Да здравствует любовь!» Храп заглушил слова, и Артем, не выдержав, засмеялся. Нужно было проветриться. Операция забрала много сил ртем вышел на крыльцо жмурясь от осеннего солнца что пробивалось сквозь серые тучи на крыльце у перил сидели солдаты те самые раненые что прибыли вчера но они раскинули игральные карты на ящике заменявшим стол и смеялись пуская клубы махорочного дыма колода засаленная как их шине лишь лепала по дереву а голоса гудели перебивая друг друга туз бери кондрат не зевай хохотал бибиков «А шестерки на погоны ему, на погоны!» «Подкинь, не давай ходу, а ту стерву пиковую!» Но при виде Артема смех оборвался, будто кто-то перекрыл кран. Карты замерли в руках, сигареты воровато спрятались за спины. Ефрейтор кашлянул, остальные переглянулись, как школьники, застигнутые за шалостью. Артем прислонился к столбу, скрестив руки. «Что, служи вы, в дурака режетесь?» — спросил он, стараясь говорить легко. — Надеюсь, не на деньги. Если на интерес, то можно, не заругаю, если шуметь не будете. Рядовые хмыкнули, но напряжение не ушло. Бибиков, тот самый курносый, отложил карты и почесал затылок. — Ваш бродь, господин доктор, — начал он теребя фуражку. — Слыхали вы пацаненку Юрия этому, иглу стальную длинную, от аппарата вашего, в бок засунули. Правду, что ли? Артем улыбнулся, хотя внутри шевельнулось воспоминание о дрожащих руках, когда он вводил иглу. «Правда», — сказал он, глядя на Бибикова, — «то для лечения нужно. Аппарат сжимает легкое, дает ему отдых. Юра теперь дышит легче, наука, братец». Солдаты переглянулись, кто-то присвистнул. «Только нас так не надо лечить, господин доктор», — хохотнул Терентьев. «У нас и без иголок хватает дырок в теле. От пуль». Смех вернулся, карты снова зашлепали, но Артем заметил тень в стороне. Яким Гвоздиков сидел на краю крыльца, чуть поодаль прислонившись к стене. Его шинель была расстегнута, спина горбилась, а глаза, узкие и злые, впились в Артема, как те самые гвозди, что носил он в своей фамилии. Синяк на скуле, подарок от недавней стычки, темнел, делая его лицо еще мрачнее. Яким сплюнул в пыль и, не вставая, процедил. «Скажите-ка, доктор, будьте так любезны, почему вы не на фронте? В госпитале, скажем, каком, или в санитарном поезде. Там, поди, врачи нужнее, чем в этой дыре. Что же получается, пока мы там пули ловим до да кровью харкаем, вы тут отсиживаетесь». Воздух на крыльце сгустился, как перед грозой. Вновь все замолчали. Мобилизовали местного врача, Яким Селантич. Холодно ответил Артем. «Больница два месяца стояла без пригляду. Я учился в университете на деньги земства, и земское управо составило ходатайство на высочайшее имя. Мол, пока не мобилизовать нового доктора. Пусть отработает потраченные деньги. Да и вообще, без врача больница, что телега без колес. А лечить надо не только на фронте. Здесь тоже люди, их тоже врачевать надобно». Яким усмехнулся, но в его усмешке не было веселья. Только злоба, как у пса, готового укусить. «Ходатайство говорите!» — протянул он, сплевывая снова. «Удобно, доктор!» — бумажкой прикрылся, пока другие под пулями гниют. «Яким, чего завелся?» — буркнул кто-то из солдат. «Так я просто интереса ради. На то ходит крепкий паренек без дела, слоняется, когда стране каждые руки важны». «Хватит, гвоздиков!» — перебил его ефрейтор Лапиков. «Доктор дело делает, нужное. Без него бы Юрка тут уже не дышал, и мы бы тут не карты терли». Солдаты закивали, кто-то буркнул. «Верно, Сергей Степанович». Яким только фыркнул, отворачиваясь, но его пальцы, сжимавшие сигарету, побелели. Артем кивнул ефрейтору, но внутри все кипело. Он повернулся, чтобы уйти, когда услышал шорох за спиной. не от солдат, не от карт». Тень мелькнула у стены больницы, где начинался лес, и шаги, быстрые как у зверя, затихли в траве. Кто-то следил за ними. Артем замер, вглядываясь, но смог рассмотреть только ветки, качавшиеся на ветру. Яким, тоже услышавший шорохи, ядовито ухмыльнулся, словно что-то зная. Глава 12. «Балбес, язык, что помело!» «От чего я такого спросил?» Поймав осуждающие взгляды приятелей, еще больше взъярился Яким. «Что, неправда что ли? Мы в окопах в шеи кормим, проливаем за отечество кровь. А некоторые здесь в тылу окопались, справедливо разве?» «Дурак ты, Гвоздиков!» Ефрейтор укоризненно покачал головой. «Ну, как есть, дурень!» Иван Палыч давно уже ушел по своим делам осматривать Марьяну и Юру, так что беседа продолжилась без него. Правда, совсем недолго. Хмыкнув, Гвоздиков вдруг бросил быстрый взгляд в сторону начинавшегося сразу же за больницей леса. Присмотрелся, покусал губу. Ефрейтор, уважаемый всеми ветеран Сергей Сергеевич Лапиков, вдруг переглянулся с остальными и ухмыльнулся. «А может, какая причина твоей дурости есть, а, Яким?» Может, и тебе иглу воткнуть от аппарата. Только в голову, подкачать воздуху. Может, ума прибавится». Солдаты загоготали. «Да ну вас, пойду, пройдусь лучше». Зло сплюнув, махнул рукой парень. Похоже, он этой фразы и ждал. Повернулся, запахнул поплотнее шинель, да зашагал к лесу. «Овиделся, ишь». Посмотрев ему вслед, ефрейтор достал кисет и обрывки газеты. «Закуривай, парни, пока доктор не видит». «Вот это по-нашему». Кто-то чиркнул спичкой. Раненые опасливо оглянулись и дружно задымили. «Опять курите?» — выскочила на крыльцо Аглая. «А ну-ка, кончайте, кончайте, кому говорю? Иначе все доктору расскажу». «Ну, Аглая, мы уж и закончили». Рядовой Кондрат Ипатьев демонстративно бросил самокрутку под ноги и затоптал сапогом. «Эх, одна радость в окопах. Махрада, цигарка Я вот с четырнадцатого года воюю. Сначала, понятно, был за отечество да за батюшку царя. А ныне уж и не знаю. И когда только война эта закончится, ни конца ей не видно ни краю. То мы и германа с австрияками бьем, то они нас гонят. В газетах пишут, нонче румыны за нас встали. Только толк кто от этих румын. Эй, Кондрат, тут же шекнул Лапиков, ты б язык-то попридержал, мало ли». — А вот и сергеевич про румынов сказал, — подал голос Бибиков Иван. — Не ж ты и вправду хуже австрияков. румын Румыны-то? Да на вроде болгар. Сколько мы их от турка освобождали. Сколько наших за Болгарию полегло. Тятенька у меня под плевной ранен был, — не приминул похвастать Ипатьев. — Вот, а болгары нонче за немцев, с самого начала за них стоят. А люди русские за них кровь проливали. Спросите, зачем? — Зачем? — Зачем? «Вот и я говорю, незачем». Пока раненые вели разговоры, Яким Гвоздиков прошел с полсотни шагов по лесной тропке и у рябиновых зарослей резко замедлил шаг. Затаился, настороженно осматриваясь, и тихонько позвал. «Эй, кто здесь?» «Громче-то еще, покричи!» — недовольно буркнули в ответ. Качнулись красные налитые грозди. — Ну, здравствуй, Гвоздиков. Машу тебе, машу, а ты и глаза не поднимешь. Заболтался, смотрю. — Здравствуйте, господин Гробо. — Тссссс, тихо. Не надо фамилий. Постучав тросточкой по сапогам, Гробовский расстегнул макинтош и хмыкнул. — Душновато что-то. Верно, к дождю? нос ну некто из липок. — Что ты там сообщить собрался? — Не дай бог черти что окажется. — Уж я тогда тебе устрою. Что вы Алексей Николаевич Нечто я бы за зря испуганно проблил Еим тут делал такое политическое Такие парты назывались парты Эрисмана. но такие комбайны скамейки и покатоого стола с крышками и углублением для перьев и чернельницы не проливайте. Даже родители Артема застали таковые лишь в начальной школе, рассказывали. Два ряда парт на два класса, первый и второй. Рядом, в соседнем помещении, располагались еще два класса, третий и четвертый, у Николая Венедиктовича. Школа была двухклассной, классные пары занимались вместе. Просто каждому классу учитель давал свое задание. Так пояснила Анна Львовна. «Анна». Иван Палыч зашел в школу по пути из трактира, пришлось все же заглянуть самому договориться насчет спирта. Вообще это была винная монополия. Спирт перегонялся на государственных или, как тогда говорили, казенных винокурнях и нынче во время войны подлежал строгому учету. Впрочем, как и до войны, нарушать государственную монополию производства водки не дозволялось никому. Водка вообще продавалась лишь в государственных казенных лавках с гербовыми вывесками. Ну и да, в трактирах тоже. Все эти сведения Артем невольно почерпнул из разговоров раненых и болтовни Аглайи. Так, между делом, особо-то ведь не прислушивался. Да и доктору было все равно, где брать спирт, лишь бы был, и срочно. Трактир как трактир. Подумаешь, раз они алкоголем, пусть и на разлив торговали, значит и спиртом могли. «Почему бы и нет-то?» Так думал Артем. А вот Анна Львовна сомневалась. «Как же хорошо, что вы зашли, Иван Павлович», — искренне обрадовалась девушка. «У нас как раз большая перемена». «Ранний обед?» — доктор негромко рассмеялся. «Или поздний завтрак? Ладно, давай ребят на осмотр». Доктор наконец-то собрался провести медосмотр учащихся. В земской управе вдруг потребовали строгий отчет. Пришлось поторапливаться. «Я сейчас мальчиков осмотрю», — поправив висевший на шее стетоскоп, пояснил Иван Павлович. «А к девочкам потом отправлю Аглаю. Девчонок же у вас мало совсем». «Увы, родители костные. Одно слово, деревня». Анна Львовна вздохнула, а доктор вдруг улыбнулся. «Все ж, до чего ж хороша была девушка». Они стояли в школьном коридоре, глядя в окно на огненно-красные клёны, пожухлые заросли акации, на золотистые березки и липы. «Анна, ты чудо как хороша!» — не выдержав, признался Артем. «И это платье тебе, ну, очень-очень». «Скажешь тоже». Учительница отмахнулась, но видно было, похвала ей пришлась по душе. «Да и что говорить, не абы от кого похвала-то, а от... от кого?» Артем ненадолго задумался. «От любовника». «Ток любовниками в понимании начала двадцать первого века они еще не были. Вместе не спали». В эти времена совсем другая мораль, да и вообще в отношениях было принято не торопиться. Но, тем не менее, доктор видел, что он вовсе не неприятен Анне. Скорее, наоборот, и, может быть, что-то из этого сладится. «Совсем забыла спросить», — Анна вдруг понизила голос. «Как тебе наши, ну, студенты, гимназисты?» «Заварский». «По-моему, славные юноши, а вот Заварский». Не хотелось девушку обижать, потому доктор ответил уклончиво. «Странный он какой-то, или мне так показалось?» «Показалось», — из того заверила Анна. «Инокентий, он... он очень хороший товарищ, честный и принципиальный человек при всех наших разногласиях». «Ну, разногласия ваши я как раз уяснил», — Иван Павлович прищурился и улыбнулся. «Ты, Анна Львовна, еще некоторые залегальные пути стоят. Ну, чтоб постепенно все». Через просвещение, агитацию, через дому Заварский же за восстание, за террор, так? «Тссс, тихо ты!» — нервно оглянулась учительница. «Ну да, так все и есть. Это ты верно подметил. По сути, у нас раскол, и это для партии очень плохо. Они, заварские и прочее, нас центристами обзывают, оборонцами, а еще иногда правыми. Слово «болото» какое-то». «Они же интернационалисты, народ решительный. Только имя этой решительности — кровь». Нанна Львовна неожиданно поджала губы. «Да-да, кровь, кровь людская. Вижу, не очень ты его жалуешь», — удовлетворенно покивал Иван. «И тем не менее, бороться мы будем вместе. Ну, по крайней мере, пока». Девушка вдруг улыбнулась. «А знаешь что, я тебе кое-что почитать дам. Ну, что у меня есть, что привезли. Только ты никому не показывай». «Да что я, не понимаю, что ли?» Любой с девушкой притворно рассердился доктор. конспираторы блин». «Какой блин?» «Да так, к слову». «Так я принесу?» «Давай». Не так и много подрывной литературы принесла Аннышка. Парочка изданных в Гельсингфорсе брошюр какого-то Чернова. «Какого-то?» Возмутилась Анна. «Да за него можно под угодить, запросто. Так что я тебя прошу, осторожнее». И все же не дать я не могу. Хочу, чтобы ты разобрался, почувствовал. Так что читай, вникай, думай. Попробую. Да, и Аглае своей скажи. Пусть вечерами заходят Грамоте поучу, а то что ж. Не бойся, агитировать не буду. Хватит, покуда и тебя одного. Подходя к больнице, Артем еще издали заметил роскошное ландо Ростовцевой. Вчера едва удалось выпроводить после случайной-то водки. Но сегодня вот, опять здесь. Впрочем, понятно, сын. «Снова приехала», — выбежав на крыльцо, шепотом предупредила Аглая. «Правда, сегодня не ругалась, милостивая, у Юры сейчас». «Хорошо», — доктор обстучал на крыльце, прилипшую к сапогам грязь. «Ты иди, девочек, осмотри в школе, ну, знаешь там как». нога «Заодно договорись с Анной Львовной, когда тебе к ней удобнее ходить будет. Грамотность это учиться надо когда-нибудь начинать». «Ой, Иван Павлович», — девушка всплеснула в ладоши, — «Неужто грамоту осилишь?» «Осилишь, ничего там сложного нет». Поднявшись по крыльцу, Иван Павлович заглянул в палаты, к Марьяне, к раненым, осмотрел, поболтал, подбодрил. Хороший доктор еще ведь и словом лечит. К Юре заглянул в последнюю очередь. «Здравствуйте. Ну, как тут у нас?» «Здравствуйте, доктор. Je suis content». «Как же я рада». В этот раз помещица держалась вполне миролюбиво и даже несколько сконфуженно, ясно почему. «Я вот тут Юрочке яблоки привезла». «Прекрасно. Витамины ему сейчас нужны». «И книжку». «Жуль Верн. Из пушки на луну». Подскочил на кровати мальчишка. «Мировая книга. Вы, Иван Павлович, читали?» «В детстве когда-то». «А я смотрела такую фильму». Уступив доктору табурет, ростовцеву неожиданно улыбнулась. «Французскую. Давно, до войны еще. Представляете, цветная. И так, знаете ли, тщательно раскрашена каждый кадр. Это фильм Жоржа Мельса. Так подобраны цвета. О, c'est манифик Ох, это великолепно». «Ты, Юра, лежи, не дергайся. Надо, чтобы все зажило». Усевшись на табуретку возле койки с больным, Артем полез в саквояж за стетоскопом. Черт, а про подрывную-то литературу забыл, про этого самого чертова черного и прочих. Любопытная, как и все женщины Ростовцева, конечно же, скосила глаза. Хорошо революционные брошюры были завернуты в пожелтевшие листы, вырванные из старого номера журнала «Граммофонный мир» с портретом какой-то томной барышни. «О, мандью!» Углядев, фахнула Вера Николаевна. «Вы что же, господин доктор, интересуетесь Марией Эмской?» «Ах, Желядор, я ее обожаю. Особенно белую акацию». Артем несколько смутился. «А ну, как вместо белой акации помещица углядела бы брошюру «Мировой социализм и война». «Пожалуй, за одно название присесть можно. Или в Сибирь, как Заварский». «Ну, так». «Ну, я пойду, пожалуй. Дела». Обмахнувшись надушенным носовым платком, засобиралась Ростовцева. «Юрочка, я обязательно заеду завтра. Доктор, а когда его можно будет забрать?» «Ну, пусть еще недельку-то полежит», — Иван Палыч достал, наконец, стетоскоп. «Так сказать, под наблюдением. К тому же нужно хотя бы еще пару процедур провести». «Как скажете. Да, господин доктор». Уже собираясь уходить, помещица обернулась на пороге. «У меня есть одна давняя подруга здесь, в городе. О, Шарман Фэм. Очаровательная женщина. Э, так вот, она давно уже страдает мигренью. И ни один городской доктор, Иван Павлович. Может, вы ее посмотрите? Я понимаю, что это не дело земского врача, но она заплатит. Я, я могу ей сообщить?» «Что ж», Артем развел руками. «Пусть приезжает, посмотрим. Но лекарство будет покупать сама». Спирт привезли на дрожках Субботина вместе с обедом для больных. Большие стеклянные бутыли здесь именовались четверть. Вернулась медосмотра и Иоглая, довольная и счастливая, договорилась с учительницей об уроках. Иван Палыч же, отдав необходимые распоряжения, засобирался в город, нужно было, взяв в управе соответствующие бумаги и деньги, выкупить в аптеке наркоз, гидонал с морфином. Дело ответственное, секретное. «Никому, кроме самого себя, не поручишь». Пришлось ехать, чего уж, запасы наркоза уже закончились. Да, впрочем, особо и не начинались. Еще на перроне Иван Палыч неожиданно для себя заметил Гробовского. Агент охранки, или, точнее, сотрудник отделения по охранению общественной безопасности и порядка, скромно сидел на скамейке в зале ожидания, прикрывшись вчерашним номером биржевых ведомостей. Пришлось дожидаться поезда на платформе. Хорошо, недолго. Подходя, засвистел, выпуская пар паровоз. Замедляясь, потянулись вагоны. Где же Гробовский? Уже успел сесть? И вообще, почему, зачем он приезжал? Кто-то донес о недавнем собрании социалистов-революционеров. Тогда почему Шпик не... Они все же встретились. Правда, лишь только взглядами, в вагоне второго класса. Слава богу, Гробовский лишь приподнял шляпу и улыбнулся. Мерзко так улыбнулся, с подковыркой, с ехицей. Или это просто так показалось доктору? В городе все сладилось удачно и быстро. Наложив в саквояж жестяные коробки с веществами, Иван Павлович поймал извозчика и покатил на вокзал. На этот раз знал уже, сколько платить. Правда, торговаться не умел, поэтому дал двадцать копеек. Ехал, дивился про себя, увидал в аптеке небольшую коробочку, как из Монпансье, с героиновыми леденцами. Так и было написано. Героин от кашля. Чудные дела твои, господи. Монпансье доктор, кстати, тоже купил, в подарок Аннушке. Та любила. Правда, обычная, без сюрприза. «Субботин тут терся!» — по возвращению огорошила Аглая. «Не, не старшой, а риха, молодший!» «Раненых наших табаком угощал. С чего и такой добрый?» Артем нервно поежился. «Этого еще не хватало!» «Ладно, разберемся. А ты в школу иди, а то стемнеет скоро. Потом можешь сразу домой. Сегодня я подежурю». Отпустив санитарку, доктор заглянул к раненым. «Покуриваем?» Те смущенно опустили глаза. «Ну, Иван Павлович». «Ладно, ладно, немножко можно. Но только, Сергей Сергеевич, не вам. С вашими-то легкими». «Да, парень тут, говорят, крутился. Такой лет двадцати длинноносый. Волосы светлые, прилизанные, щетина рыжая, а на шее крест. Дорогой такой, вычурный». «Да, был такой, с крестом». «И чего хотел?» «Да, он с молодыми больше», — отмахнулся эфрейтор. «Про войну спрашивал, чего ж еще-то?» — ухмыльнулся Бибиков. «Понятно. Коли война не кончится, так через годик-другой и его загребут, сомневаться не надобно». «Да нет, Вань, про войну-то он не особо и слушал», — вдруг возразил Ипатьев. «Все больше про больницу расспрашивал, про доктора. Видать, не здешний. Зубом, — говорит, — мается. Так спросил, можно ли выдрать и есть ли какой наркоз. Очень уж боли боится». «Так-так», — насторожился доктор, — «наркоз, говорите». «А в смотровую он не заходил случайно? Хотя там же Аглая была». «Аглая Юрика кормила, обед ему принесла», — припомнил Кондрат. а парнягу парняга-то как раз из смотровой вышел, ищу, — говорит доктора». «Ну, даже уж во дворе разговорились, махрой угощал». «Значит, все ж заходил». Артем живо прошел в смотровую. «Шкаф и замок целы. Да все вроде бы... Чу! Откуда под подоконником грязь? Девчонки-то моют тщательно». Наклонившись, доктор растер грязь между пальцами. «Свежая». Глянул в окно и тут же заметил вытащенный шпингалет. Не до конца, но так, что с улицы незаметно открыть можно. «Так, что ж, Аристотель Субботин, решил все же пошарить? Или скорее батька послал?» Не удалось в наглую, решил по-тихому. ну на -ну, это мы еще поглядим». Хмыкнув, Иван Палыч вернулся к раненым. «Ну что, парни, в караулы на фронтах хаживали?» «Побежайте, доктор, как же без караулов-то?» На крыльце вдруг послышались шаги, в палату заглянула Аглая. «Иван Палыч, ты что, забыла чего?» «Я... мне сказать, с глазу на глаз». Оба прошли в смотровую. Анна Львовна, оглянувшись на дверь, тихо молвила девушка. «Прямо сама не своя вся, а что случилось, не говорит. Вот я и решила, вы же с ней общаетесь». «Сама не своя, говоришь?» «Молодец, Аглаюшка. Правильно сделала, что рассказала. А теперь ступай, дальше уж сам я». «Что же там такое случилось?» — думал по пути доктор. «Что вообще может случиться? Шпики чего прознали?» ах не зря же гробовский приезжал улыбался гад теперь ясно лестница школьная дверь цепочка звонка нет лучше в окно стукнуть анна львовна это доктор насчет медосмотра не спите еще анна открыла дверь провела в комнату плечи учительницы дрожали иван у меня тут перерыли все артем осторожно обнял девушку за плечи как перерыли где в комнате здесь И так, знаешь, хитро, чтобы я не догадалась. Анна Львовна поежилась. Ну, я догадалась, заметила. Вот, видишь, над столом Юрий Морфесси, певец. Так он не так прямо висел, а как бы кривовато. Я специально так. Там у меня тыничок небольшой, ну, для книжек. Что-то нашли, взяли? Да, слава богу, ничего. Нервно рассмеялась учительница. Всю литературу я тебе отдала. Господи, как же вовремя. — Ох, откуда они про тайник-то узнали? — Могли просто догадаться. — Могли. До сих пор трясет всю господи. — Ну, Гробовский, явно твоих рук дело. Ну и выкуси, ничего ж такого не нашел. — Знаешь что, Аннушка, а давай-ка мы с тобой чаю с Монпансье попьем. — Чаю? Давай. — Ой, а Монпансье-то у меня нету. — Ну, у кого нету, а у кого? — сверкнула в свете керосиновой лампы коробочка. ах милый иван «Как же хорошо, что ты зашел». Смотровой было и глаз Кали, ночь выдалась темной. Не было в небе ни луны, ни звезд, все заволокли тучи. Барабанил по подоконнику дождь. «Придет или нет?» «Ну, раз уж приготовил все». «Ага». Вот мазнул по стеклам узкий луч фонаря. Скрипнула, задрожала оконная створка. Открылась. Кто-то тяжело прыгнул на пол, завозился с замком шкафа. Чуть выждать, чтобы с поличным. «Ага, караул!» Вспыхнул фонарь. Ночной вор обернулся, словно затравленный зверь, и тотчас же бросился к окну. «Ага, как же! Держите его!» «Держим!» Упали на пол жестяные коробки. Луч фонаря уперся в лицо. «Ну, здравствуйте, господин Субботин-младший», — усмехнулся Артем. «Опять батюшке вашему плохо. А я ведь вас предупреждал». «Вы не имеете права», — придя в себя визгливо закричал Аристотель. «Вы пожалеете, не имеете права меня здесь держать. Руки убрала». «Отпусти его, имя». Иван Палыч светский улыбнулся. «Никто вас задерживать и не собирается. Ступайте себе с Богом». А обо всем случившемся будет доложено полиции, во всех подробностях, в письменном виде. Свидетелей, слава богу, хватит. Насколько Артем успел узнать Субботина, ответка должна была последовать непременно. И она последовала. Старший Субботин заехал в больницу, едва только начало светать. Иван Палыч уже ждал. «Ого, какие люди! Здравствуйте, Егор Матвеевич!» Едва кулак вошел, елейно улыбнулся доктор «Насчет сынка потолковать заглянули». Субботин с наглой ухмылкой плюхнулся на стул. «Да нет, господин Искулап, насчет вас и кое-кого еще. Говорите, в подробностях все изложите?» «Ну и мы изложим, тоже в подробностях. О том, как вы контрабандный спирт скупаете. И не для больных вовсе, а для устройства политических оргий. Так вы же сами этот спирт мне и...» «Не выдержал Артем». В ответ Воротила спокойно пожал могучими плечами и поднялся на ноги. «Мы-то выкрутимся, не впервой. А вот вы и ваша... Вичдоки-чай и у нас найдутся. Зосим позвольте откланяться. А ты, господин Искулап, сиди, думай». Глава тринадцатая «Ну вот ведь, зараза какая, холера!» Артем ходил из угла в угол и не находил себе места. Короткий диалог с уботиным старшим привел его в такое бешенство, что он едва не металл молнии. Нужно было успокоиться, взять себя в руки и понять, как действовать дальше. Но Артем не мог. Впервые за все время он вдруг был солидарен с Щеголем Заварским о том, чтобы разобраться с этим кулаком более грубыми методами. Его сына поймали с поличным, а он вон, куда выгибается, угрожает. Ночь в Зарном выдалась холодной, морозной. Хоть и стоял сентябрь, но уже пахло зимой. Больница затихла, Артем отпустил солдат спать, сам провел небольшой обход, чтобы хоть как-то отвлечься от нехороших мыслей. Юра спал, хрипя тише после процедуры. Марьяна уже практически выздоровела, и завтра можно было бы ее выписать. Уж больно сильно она просилась домой. Но раненные солдаты ворча улеглись по койкам. Доктор объявил отбой, погасил лишние керосинки, и только треск поленьев в печи нарушал тишину. Надо успокоиться, подумал он, садясь на стул, стягивая сюртук, пропахший спиртом и потом. Закрыл глаза, надеясь на минуту покоя. «Субботе нам что-нибудь придумаем, найдем на него управу». Тихий стук в дверь, робкий, почти крадущийся, заставил вздрогнуть. Артем нахмурился. «Кто там в такую пору?» — буркнул он, поднимаясь. «Взарном ночью не ходят без нужды, даже Артем это уже понял. Опять кто-то захворал?» «Это я, Иван палыч раздался вроде бы знакомый юношеский голос. Только вот кому именно он принадлежал, Артем не вспомнил. Доктор отодвинул засов и приоткрыл дверь, впуская холодный воздух внутрь. Гость оказался неожиданным. «Аристотель», — произнес Артем, оглядывая паренька, — «да что же тебе все не имется? Медом тебе тут намазано». Последнюю фразу он сказал громко, почти рыча, вновь начал распаляться и лица «Думаешь, управы на тебя не найдется, и папенька от правосудия отобьет. Ошибаешься». Аристотель сутулился, сжимая в руках мокрую шапку и тряпичный сверток. Артем невольно напрягся, вспомнив их прошлую встречу. «Ожидать сейчас можно было чего угодно. Наверняка придумали опять какую-то подставу». «Иван Палыч», — начал Аристотель, — его голос, обычно развязный, теперь дрожал. «Мил человек, не кричи, я с повинной к тебе». «Что? С повинной?» — Артем аж опешил. «Не ожидал от него таких слов». «Сам, что ли? Или хитрость какую удумал?» «Не хитрость», — покачал тут головой. И вдруг сморщился так, что стало больно на него смотреть. «Иван Палыч, родной, продай морфий. Прошу, вот все, что у меня есть, из личных сбережений». Он сунул сверток Артема, и тот услышал звон монет. «Там золотые», — сказал Аристотель, — «много. Это не чужие, мои, накопленные». Доктор денег не взял, продолжая удивленно смотреть на парня. Ты человек железный, как кочерга или пруток, Иван Павлович. Не согнешь тебя голыми руками просто так, я это вижу. Характер у тебя есть, воля, воевать с тобой, только кровью почем зря брызгать. Поэтому я к тебе по-человечески решил». Он шагнул ближе, и Артем увидел его глаза. Они блестели, то ли от боли, то ли от холодного ветра. «Иван Павлович, продай, без него нельзя, пожалуйста». «Батя опять выпарит, если вернусь пустой. Он обезумел. Водка уже не помогает ему. Он злой, как собака. Ему руки аж выкручивает, хворя-то. Сегодня к вечеру как с ума сошел. Хоть в церковь не иди за святой водой. Ему лечиться нужно», — пробурчал Артем. «Да я разве спорю? Только кого он послушает? Никого. Он сейчас вообще ничего не слышит». Глаза кровью налились, изо рта пена идёт. Он как от вас вернулся, меня схватил, достигать принялся кнутом, не вырваться. Приказал Стёпке конюху держать меня, а сам хлещет и хлещет и хлещет. Даже Степан уже под конец сказал ему, чтобы остановился, а то засёк бы до смерти. А он только мчит так страшно, хрипит, как лошадь загнанная, и кнутом всё стегает. Как остановился он, я уже не помню, сознание потерял. «Меня Степан с катки водой окатил, и я сразу сюда». Аристотель вновь поморщился. «Не могу я так, Иван Павлович, не могу. Продай, я ему принесу, а не то он мать забьет, как скотину какую». «Она в комнате закрылась, да только он дверь выбьет, уже выбивал раньше». «Зайди внутрь». Аристотель осторожно вошел. Артем обратил внимание, как он делал шаги, осторожные, крадущиеся, и не сразу понял, почему он так идет. Лишь когда Аристотель сморщился от боли, от того, что одежда его прилипла к спине, то сообразил, в чем дело. «Сними рубаху». Аристотель вздрогнул, опустив взгляд. Его рука невольно дернулась к щеке, где багровел след. «Не бойся, я только осмотрю раны». Аристотель замер. Его глаза, блестящие от слез, округлились, будто он не верил, что Артем способен на что-то, кроме гнева. Парень сжал мокрую шапку сильнее. Пальцы дрожали, но все же кивнул, медленно, как будто сдаваясь. Он неуклюже стянул рубаху, при этом пару раз закряхтев, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от боли. Артем шагнул к керосиновой лампе, подвинув ее ближе, чтобы свет падал на паренька. Когда рубаха упала на пол, он невольно стиснул зубы, сдерживая возглас. Раны Аристотеля были ужасны. Глубокие рваные полосы пересекали спину, грудь и плечи, словно следы от когтей дикого зверя. Кожа вокруг воспаленная, багровая, местами зачится сукровица. «Господи, Аристотель! Он же и вправду тебя чуть до смерти не засек!» Аристотель опустил голову, его плечи задрожали, но он не ответил. Гнев на субботина, который еще кипел после их разговора, вспыхнул с новой силой. «Присядь на стул вот сюда, я обработаю. Будет больно, но потерпи». Он достал из саквояжа шприц и ампулу с гидоналом. Наполнив шприц, он аккуратно ввел обезболивающее в кожу вокруг самых глубоких ран. Закончив, Артем взял стерильную иглу и нить и принялся зашивать самые рваные порезы. Его руки двигались уверенно. Несмотря на усталость, каждый стежок был точным. Он промыл раны спиртом, очищая от грязи, и наложил повязки, стараясь не причинять лишней боли. Аристотель сидел неподвижно, и лишь иногда грудь его сотрясалась. Но не от боли. Артем заметил, как по красным щекам парня текут слезы. Это были не стоны, не жалобы. Тихие, почти беззвучные рыдания, которые парень пытался скрыть, уткнувшись подбородком в грудь. «Ты чего?» — спросил Артем. «Больно?» «Нет», — ответил тот, «просто». Он вновь всхлипнул. «Мы на вас вон как, и злобы и силы, и кражей. Вы все равно по-доброму ко мне обошлись. Не понимаю. Я и богу не понимаю». «Ну, тише», — сказал Артем мягко, накладывая последнюю повязку. «Чего тут понимать? Долг у меня такой помогать людям. И неважно, кто они такие. Если нужна им помощь врача, он должен ее оказать, каким бы он ни был» и даже убийцам, и даже им. Я не судья, чтобы судить их. Я доктор, земский доктор, и мой долг — помогать людям». «Ну все, зашил. Теперь не таскай тяжести, не дергайся, чтобы швы не разошлись. Наглая завтра перевязку новую сделает. Я ей скажу, придешь как получится, но обязательно приди». Аристотель поднял глаза. Его взгляд был мутным, полным смеси стыда и благодарности. Он шмыгнул носом, вытер лицо рукавом и пробормотал, едва слышно. «Все равно не понимаю, Иван Павлович, ты зачем? Я ж... я к тебе с Морфием лез, угрожал». «А ты...» Его голос сорвался, и он снова уткнулся в ладони, пряча слезы. «Никто так не делал. Никто». Артем положил руку ему на плечо, пытаясь хоть как-то утешить. Вспомнил, как сам в своем времени, будучи подростком, порой терялся от боли и одиночества, и как чья-то доброта, даже случайная, могла вытащить из пропасти. «Аристотель», — сказал он, — «ты не зверь, хоть и ведешь себя так. Если ты сын Субботина, то это не значит, что нужно вести себя так же, как он. Будь человеком, аморфий», — он покачал головой, глядя на сверток с монетами. «Ответ ты уже знаешь, не продам». «Ни тебе, ни твоему отцу. Ему не морфий нужен, а лечение. А тебе и матери твоей жить без его кулаков. Пойми это. Если продам, он завтра тебя еще сильнее отхлещет, требуя новой дозы». Аристотель кивнул. Его плечи все еще дрожали, но слезы уже высыхали. Он потянулся за рубахой, осторожно, чтобы не задеть повязки, и пробормотал. «Я попробую, Иван Павлович». «С матерью поговорю, может, уедем, подальше. Есть у нас тетка одна, может, к ней. А батя, он... он не человек уже, ты прав». Артем встал, убирая инструменты. «Если хочешь, можешь остаться тут на ночь». «Спасибо, но я лучше в коровнике, там у меня уже место есть. Не первый раз из дома уже сбегаю». «Уверен, тут тепло и сухо». «Уверен, спасибо». «Ну, как знаешь, запомни, держи раны в чистоте». «Если что, приходи, понял?» Аристотель кивнул. Его глаза все еще красные, встретились со взглядом Артема, и в них мелькнула искра надежды. Он шагнул к двери, но обернулся, тихо сказав, «Спасибо, Иван Павлович, я не забуду». Дверь скрипнула, впуская холодный воздух. Аристотель кивнул и исчез в ночи. И только когда Артем пошел убирать инструмент, то увидел мешочек с деньгами, который парень нарочно оставил на столе. Ранним утром к больнице подкатила легкая бричка, запряженная гнедой кобылой. Из брички, поправляя шляпку, вышла девушка, молодая, лет двадцати, красивая, не симпатичная, не милая, неприятная, именно красивая. Красота холодная, породистая, какая бывает только у аристократов. Темные локоны выбивались из-под модной шляпки с вуалью, а небесно-голубые глаза, большие и детские, с любопытством осматривали пункт прибытия. Платье цвета морской волны, приталенное, с кружевным воротом, подчеркивало стройную фигурку незнакомки, а легкий плащ защищал от утреннего холода. Аглая, суетившаяся у крыльца, даже на мгновение замерла, осматривая гостью. Девушка что-то шепнула ей, и Аглая зашла в больницу. — Иван Павлович, доброе утро. Там к вам пришли сестра той крикливой француженки. — Вера Николаевна? — Ага, ее самой. Так это сестра ее? — Она же о знакомой спрашивала. — Ну, мне сказала, сестра. Ну, — но кажется, не родная. Я такие вещи остро вижу. Наверное, двоюродная. Ох, и красавица. Не в сравнении той. Впрочем, та тоже ничего, когда спит и молчит. «Ну, пусть войдёт». Вошла гостья, принося с собой лёгкий аромат цветочных духов. «Доброе утро», — сказал Артём. «Иван Павлович Петров, земский доктор. Проходите, присаживайтесь. Чем могу быть полезен?» Девушка улыбнулась. Она сняла перчатки, обнажив тонкие пальцы, и слегка наклонила голову, поправляя шляпку. «Доброе утро, Иван Павлович», — ответила она. Голос был мелодичным. «Я Ксения Николаевна, сводная сестра Веры Ростовцевой. Вы ее сына лечите, Юру». «Да, Юрий у нас на лечении. Состояние у парня хорошее. Думаю, к следующим выходным уже выпишу его». «А вы?» «Вера Николаевна настояла, чтобы я к вам приехала. Говорит, вы в этой...» Она замялась, оглядывая хибарку. «Деревня. единственный кто смыслит в докторском деле. Очень хвалила вас». «Правда?» — улыбнулся Артем. «Ну, раз она хвалила, значит, и в самом деле чего-то стою». «Только я не совсем понимаю, вы ведь с города приехали?» «С города», — кивнула девушка. «Разве там нет больницы докторов?» «Вера Николаевна говорит, что они все эскро и трешер. «Мошенники и обманщики». «Сказала, что только вы можете мне помочь». «Хм, интересно». «Так что же вас беспокоит?» «Мигрени», — совсем тихо произнесла девушка, потупив взор. Они у меня вот уже как два года. Сначала редко были, а теперь почти каждую неделю. Голова словно раскалывается, особенно справа. Она коснулась виска тонкими пальцами. Свет режет глаза, шум раздражает, иногда тошнит. В такие моменты даже сидеть больно, вот весь день и лежу. Ничего не сделать, не пошевелиться. В городе доктор давал порошки, но они мало помогают. Гостья сделала паузу, а потом